Глава восьмая. Или о том, почему опасно ходить в гости незваным. Автомобиль резко затормозил у подъезда девятиэтажки по улице Веселовского. Несколько бабушек на лавочках с неодобрением смотрели, как мы с Надей выбрались из машины и решительно направились к входу в парадное. — Спешат оглашенные, — донеслось с лавочек. — Наверняка некроманты или сатанисты. Все разрешающие бумаги на обыск нам пришли еще в пути. Участковый уже едет, проблем не намечается. Может, стоило поехать на завод? Когда мы были уже в лифте, неуверенно уточнила Надя. Все-таки Максим исчез недалеко от него. А тут мы уже были. Не уподобляйся тем, кто не любит использовать в своих историях дважды одни и те же локации. Лучше подумай логически, что нам делать на заводе? Опрашивать сослуживцев? Но там и так уже есть психик. А я и без того знаю их слова. Максим был нелюдимым, малообщительным и непонятным типом, но работящий. Или хочешь обыскать его рабочее место и ящик с вещами? Так если он наруча оставил на работе, то явно зачистил все следы, какие мог. Повезет, если специалисты сумеют что-нибудь вытащить из наруча. Но и то сомнительно. А в квартире могли остаться улики. Он вышел буквально через пару минут после нас, когда мы выезжали. Мог не зачистить следы, — поддержал меня Брут. Если он что-то и замыслил, то продумывал это дома, в спокойствии и уюте. Девушка не стала спорить, но по задумчивому выражению лица я понял. Она не до конца убеждена. Мы добрались до квартиры, заперта. Если повезло, то Максим не возвращался. По крайней мере, дроны его не видели. Замком я разделался одним выстрелом из револьвера, даже не представляя, как буду отчитываться за патроны в конце недели. Дверь недовольно лязгнула осколками замка, пропуская нас внутрь. Мы, не сговариваясь, отважно ринулись внутрь. Еще один выстрел и слетел навесной замок на бывшей комнате Маши. Туда сразу же направилась Надя. Девушке будет проще разобраться в вещах другой девушки. Брут убежал в жилую комнату Максима, мне же осталась комната, заваленная электроникой и оборудованием. Первое, что бросилось в глаза, так это ее скромный размер, словно коморка, обшитая металлической сеткой. Полное экранирование. Книги по микроэлектронике на полках в несколько рядов, аккуратные металлические столы, обшитые пластиком для изоляции, паяльники, вольт и амперметры, и другое оборудование аккуратно разложено и подписано. Коробочки с различными резисторами, транзисторы, конденсаторы, магниты, матки проволоки различных сечений, переходников без счета, чистые платы, подготовленные для сборки, и другие расходники. Все разложено по коробочкам, и аккуратно стоит на множестве полочек, только руку протяни. Несколько ван для химического травления, в отдельной нише. И даже небольшой 3D-принтер. Настоящая мини-лаборатория. Опасаясь лишний раз прикоснуться ко всему этому инструментарию, я прошел к столу, к рабочему месту, где лежало несколько разрозненных бумажек. Быстро просмотрев, понял, Здесь творили дично порядок более сложную, нежели ту, что нам некогда преподавали в университете. Однако помимо бумажек с непонятными обозначениями, у меня под рукой наруч с интернетом и какое-никакое образование. Кроме того, обнаружился еще и мусор с нерабочими схемами, среди которых я узнал несколько фрагментов от наручей. Через 10 минут битья головы о стол я уже примерно представлял, что здесь пытались сотворить. Излучатель, способный перехватывать сигнал, вероятно наручий, и перенаправлять его на другое внешнее устройство. Это если очень и очень примерно, ибо как я не бился, большую часть связей понять так и не смог. Но при этом я вспомнил ту вундервафлю, которую использовал артефактор, когда он пришел на бандитскую сходку, да и при нападении на храм, и почему-то уверовал, это связано. «Нашел!» — раздался радостный писк Брута из соседней комнаты. «Кажется, я нашел!» Я чуть ли не с облегчением покинул мастерскую, которая заставила меня усомниться в собственном интеллекте. В комнате Максима с момента нашего посещения ничего не изменилось, только Брут нетерпеливо прыгал на столе, Надя появилась следом и выглянула из-за плеча. «Скройте шкафчик, он заперт, там бумаги», — затараторил бестелесный питомец. Сказано, сделано. В этот раз даже не потребовался револьвер. Хороший удар и маленький замочек не выдержал. Внутри оказались сваленные в кучу документы, начиная от расчеток и счетов на квартиру, заканчивая документами собственности на квартиру и данными из банка о счетах. Подобная безалаберность радикально диссонировала с продуманным убранством мастерской. Мы с Надей в четыре руки начали разбираться в этих завалах, пока Брут нетерпеливо прыгал рядом. А когда добрались до письма в конверте, какие еще изредка присылают либо из государственных, либо из очень пафосных учреждений, Брут попытался его выцепить, обращая наше внимание». Это оказалось извещение из третьей городской больницы. Там в официальных тонах сообщалось, что следующий платеж для аренды отдельной палаты и оборудования необходимо произвести не позднее 25 числа сего месяца, иначе пациент будет отключен от аппарата в Я дважды перечитал письмо, но имени пациента не обнаружил. «Нехорошо копаться в чужих вещах». Меланхолично раздалось за нашими спинами. Подпрыгнул и развернулся я так быстро, что аж воздух в ушах свистнул. Но Максима, чей голос я и слышал, в комнате не обнаружилось. Зато ужил ноутбук, так и валявшийся на кровати хозяина квартиры, которым я хотел заняться следующим пунктом. Там во весь экран улыбалось лицо Максима. «У нас есть постановление», — на всякий случай отметил я и мы волновались после вашего исчезновения. «Ничуть не сомневаюсь», — Максим хохотнул. А меня передернуло, как неестественно это звучало. «Вы подготовились. Но от этого ваш поступок не становится лучше. Если бы я хотел, чтобы меня нашли, то не терялся бы». «Логично», — не мог не согласиться я. «Вот только непонятно, зачем вам теряться». «Чтобы найтись?» Вновь логично ответствовал Максим, но понятнее от этого не стало. «И как же поступим?» — вклинился Брут в этот высокоинтеллектуальный диалог. «Полагаю, вы продолжите мои поиски?» — даже не удивившись из вежливости, — ответил Максим. «Я же постараюсь, чтоб вы меня не нашли. По крайней мере, быстро. А для этого мне нужно замести следы. Я обзорву свою квартиру через три минуты». Глаза Нади при этих словах расширились, и она словно маленький метеор рванула на выход. И буквально пять секунд спустя раздался ее близкий к истерике крик. «Здесь металлическая решетка! Я не знаю, откуда она взялась, но тут решетка!» Приглушенные звуки возни сопровождали речь и новый уровень истерики. «Она не подается!» «Извините, но мне вас тоже придется взорвать!» Чуть виновато пожал плечами Максим с экрана. «Вы не особо активно нас убиваете!» Миланхолично отметил я. «Три минуты — это много!» Лишь немногим меньше времени необходимого, дабы отследить ваш вызов. Через окно нам тоже не уйти. Седьмой этаж — это далеко лететь. Перебраться к соседям могу не успеть, а при взрыве меня стряхнется из стены. Да и если я каким-нибудь чудом переберусь, то вот Надя точно не успеет. Прыгать с парашютом из простыней? Нет, тут таких хороших не найдется. Да и времени шить нет. «Я, честно говоря, вас не хочу убивать. Я не убийца. Но обстоятельства, поймите. Однако вы можете спастись», — словно случайно вспомнив про такой нюанс, обрадовался с экрана Максим. «Вставьте в слот ноутбука флешку, которую вы забрали в библиотеке, и я открою запоры. А иначе вас просто разорвет. По заряду в каждой комнате. В общей сложности тротила хватит, чтобы вашу пыль разнесло по округе». Я задумчиво покивал. Времени осталось две минуты. Искать и пытаться обезвредить взрывчатку? Если мы при обыске не заметили ничего, значит, спрятано неплохо, и за оставшееся время найти не успеем. По крайней мере, все. «Брут, быстро в туалет! Найди там заряд взрывчатки!» «Следом ищешь в коридоре!» Обозначил я для обыска два самых маленьких по площади помещения. Брут бросился выполнять хотя бы в этот раз не артачится, и то хлеб. Я же набрал на наручи команду и начал быстро собирать в комнате все одеяла, подушки и прочее тряпье. При этом развлекает террориста. «Извините, но, пожалуй, я откажусь. И с истошными криками бегать по квартире тоже не стану. Но если позволите, то попытаюсь выжить. Вы наверняка наставили камер. Можете полюбоваться моими усилиями. Полторы минуты не так много». «Прошу, попытайтесь», — закивал с экрана собеседник. «Повторюсь, я бы не хотел вас убивать, хотя вы не выглядите слишком обеспокоенно. За сегодня меня пытаются убить уже...» Я отвлекся, прикидывая на пальцах. «М -м -м -м. «Больше раз, чем следовало. Прожарка электричеством, попытка заклевать птицами...» Стрельба уфолога, дважды артефактор пытался меня сбросить с высоты и прибить другими нехорошими способами. Теперь вы. И это я еще не считаю разговоры с начальством, а мне после вас придется отчитываться. Тем временем баул с тряпками был собран, и я потащил его в ванную комнату. По пути пришлось задержаться в прихожей, где Надя, рыдая, пыталась трясти решетку, перегородившую выход. Качественная. Пруты выходили с одной стороны усиленного короба и входили в пазы с другой стороны а возможно и в стену выстрелами из револьвера петли и замок не собьешь их нет максим знал на кого охотиться можно конечно эти заряды установить его между дверью и решеткой а потом выстрелом подорвать но велик шанс что нам и одного заряда хватит дабы помереть да и могут другие заряды от взрыва сдетонировать «Стажер, не паникуй!» Я влепил зареванные, чуть ли не грызущие пруты девушки под затыльник. «Мы еще не померли, так что помогай. Уложи тряпки в ванной, той, эмалированной, по всей площади. Быстро, равномерно. Но зачем? Быстро!» — взревел я на дурацкие вопросы. Девушка подчинилась. Тем временем из ванной комнаты выбежал брут и поманил меня за собой. Проследовав за товарищем, я пришел к взрывчатке. Бруску утратила грамм на двести под смывным бочком. К счастью, закрепленный лишь на изоленту. Электронный блок с таймером, отсчитывающим время. Никаких гироскопов или других наворотов. Обезвреживать я и не думал. Даже информаторий мне не поможет в столь сжатые сроки разобраться со схемой. Однако таймер давал надежду, что каждый заряд автономен и лишь активируется по общему сигналу. Это позволило бы обойти глушилки дронов. Оттого я без опаски оторвал подарок и поспешил на кухню, где у окна уже жужжал вызванный минуты ранее через наруч дрон. Прилепив к днищу взрывчатку, я отправил летуна подальше и повыше. Нужно уменьшить силу взрыва. А внутренний таймер начал отчитывать последнюю минуту. Я рванул к холодильнику, старому, советскому, чуть проржавевшему, но металлическому, не новый пластиковый ширпотреб. Я в несколько движений выгреб все содержимое и полки изнутра холодного друга, чуть не плач над колбасой, из которой еще днем ел бутерброды, и, уцепившись, попер его в ванную. Сказать, что он тяжелый, значит, ничего не сказать. Но я не зря улучшал тело с помощью веры, поэтому кряхтел, матерился» но уверенно пер. Я заканчиваю. Раздалось из ванной на сорок третьей секунде. Возьми несколько тряпок и намочи, а затем ложись в ванну. Уважаемый слушатель, наверное, уже догадался, какова наша цель. Что убивает во время взрыва? Правильно. В первую очередь осколки. Во вторую перепады давления и температуры. Чем дальше от эпицентра, тем безопаснее. Мы пытались избавиться от взрывчатки в непосредственной близости от нас, ванная и прихожая. Брут уже вовсю сигнализировал хвостом об обнаружении следующего заряда. Вот только я пытался пропихнуть холодильник в двери ванной комнаты. То еще извращение, когда, помнишь, до неминуемой смерти осталось 21 секунда, а тут еще мешает спорожек. Притащенные тряпки должны были хотя бы отчасти скомпенсировать перепад давления и температуры. А металлические ванны и холодильник, который я поставил рядом, должны защитить нас от осколков и частично взрывной волны. План шикарный, стопроцентно рабочий, из разряда «жить захочешь и не так раскорячься». За семь секунд до детонации я вновь выбежал в прихожую, Схватил предмет, указанный Брутом как взрывчатка, и со всего размаха попытался запустить через ряд открытых дверей в жилую комнату Максима. В последний проем не попал, и взрывчатка упала у порога. Но я уже запрыгивал в ванну к Нади, одновременно накрывая нас морозным нутром холодильника, лишь в последний момент проложенным одиноким одеялом. Я еще успел отметить, что получилось вполне уютно, даже интимно, когда грохнуло. «Уважаемый слушатель, вас когда-нибудь били по голове колоколом?» «Меня тоже нет, но теперь я примерно представляю, каково это. Голова гудела, а тело болело так, словно на него сверзилась гора. Я испугался возможности обрушения верхних этажей или того, что нас могло придавить слишком большим фрагментом стены». Тогда нам конец. Я напрягся и скинул с себя холодильник. Жар и пыль мгновенно окутали нас. Видны были лишь обломки стен, да стремительно распространяющееся пламя. Схватив мокрые тряпки и приложив их к лицу, я чуть ли не за шкирку вытащил Надю из ванной и потащил следом за Брутом. И тут нам, наконец, повезло. Входную дверь выбила, решетку покорежила и обрушения минимальные, имелась возможность пройти. Максим оказался цивилизованным террористом, не захотел беспокоить соседей лишними разрушениями. Дом не обрушил, уже спасибо. Мы вывалились в тамбур в клубах дыма и пыли, кашляя и отплевываясь, едва стоя на ногах. Но при этом одежда даже не пострадала. Ура! Перед нами стоял сидящий на глазах участковый, И, пародируя рыб немотой, а мимо жестами, тихо оседал по стенке. «Мы закончили с обыском», — похлопал я по плечу стража закона, спускаясь по лестнице. А за нашей спиной пламя сжирало все следы. «Направляемся в больницу», — отбивая на наручи сообщения для начальства и экстренных служб, бросил я уже своим. «Надя, тебе удалось что-нибудь узнать?» «Вещах Маши недавно рылись», — быстро ответила девушка. «Думаю, не больше пары дней прошло». Но на первый взгляд ничего не пропало. Ну или забрали что-то незначительное. Девушка отвечала уверенно, хотя голос все еще дрожал от пережитого. «Но я успел за несколько месяцев узнать своего стажера и понимал, за бравурным тоном она пытается что-то скрыть». «Что-то еще?» «Это может быть важно». «Максим нам соврал». «Компьютер девушки работал». На одном дыхании выпалила Надя. «Я успела полазить по ее файлам и почте. Там данные еще до университета. Ничего о соавторе не было, но... Но...» — подбодрил я девушку, когда она умолкла. «Она мне показалась хорошей», — совершенно смутившись, призналась девушка. «Изучая ее файлы, я вспомнила себя в ее возрасте и почему-то подумала, что мы могли бы стать подругами» мы чем-то похожи. Жаль, ее больше нет. На этой ноте мы уселись обратно в машину, а вокруг уже звучали сирены подъезжающих огнеборцев. Третья городская больница являлась самой новой в городе, ей всего пара лет. Комплекс почти из десятка строений высотой в 5-6 этажей, жизнеутверждающими рисунками на фасаде и внутри, а также вертолетной площадкой и парком техники. Здесь под присмотром профессионального персонала могли лечиться более тысячи человек одновременно. Построена больница на самой окраине города, у лесополосы и поля, где порой паслись коровы и лошади. Благодать! С приходом веры медицина достигла новых высот. Многие болезни просто исчезли. Нет, в них не перестали верить. Но люди верой подняли свои физические параметры, интеллект и дух. Это позволило иммунитету побеждать всякую мелочь. Ранее тяжелые болезни стало проще лечить, и появилась возможность продлить свою жизнь. Но нельзя усиливаться до бесконечности. У всего есть предел. Чем больше вкладываешь веры, тем больше изменяешь себя и реальность. Тем меньше эффективность изменений. Для поднятия интеллекта на пару процентов нужно всего несколько единиц бытовой веры. Для увеличения процентов на 15-20 не меньше пяти единиц истинной веры. Для увеличения на 40-50 процентов необходимо просто заоблачное количество веры, а ведь все считается от уровня, который имелся у тебя изначально. Если хочешь достичь чего-то воистину великого, то развивайся в первую очередь сам. Чем более ты развит, тем эффективнее вера. Но именно от того верой, как бы много ее не было, нельзя никого воскресить. Нет точки фокусировки. А я уже почти уверился, что Максим и связанный с ним артефактор соавтор хотят вернуть к жизни Марию Козлову. Просто так или ради таланта Джина, вопрос второй. Я уже давно понял: нельзя отбрасывать даже самые сумасшедшие идеи, которые за эти годы еще не подтвердились. Возможно, повторюсь. Но мы всего 8 лет используем веру, и хотя основные аспекты давно известны, новые возможности открываются именно в деталях, причем в самый неподходящий момент. Вера в мире давно. Идея воскресить человека возникала не раз. У редакторов даже были лекции на тему, по какой причине это невозможно. Для воскрешения однозначно понадобится просто прорва веры. Для этого нужна либо огромная известность и резонанс дела, например, освещение по всем федеральным каналам, либо кто-то вроде артефактора, который соберет необходимое количество энергии. Затем нужна точка фокусировки веры – тело, живое тело. С учетом того, что даже с верой клонировать людей еще не начали, значит, его нужно как-то создать. Либо изначальное тело девушки — не труп, а живое. Я отложил мысли, переступая порог корпуса больницы, где на верхнем этаже находились люди в коме и близким к ней состояниях. Согласно данным из сети, там поддерживали в них жизнь и за ними ухаживали на самом высоком уровне. Но при этом и занимало и деньги. И, судя по утащенному письму, нам требовалось именно туда. Какая палата? С улыбкой бульдога поинтересовался я у медсестры в регистратуре, положив перед ней письмо и раскрытые документы редактора Веры. Медсестра, матерая бабища, которая жрала пациентов без бахил на завтрак, а без талончика на обед, глянула на меня, оценивая на вкус. Но, похоже, поняла, что на сей раз может подавиться и решила без скандала выдать информацию. Шестой этаж, палата 645 прочитала она с экрана сводку. «Пискунова Наталья Владимировна, 24 года». Нам даже продемонстрировали фото. И нет, это оказалось не Мария Козлова, как я подспутно ожидал, а другая девушка, хотя и отдаленно похожая на нее по росту и комплекции. «Проводите нас», — безапелляционно заявил я. «Никак нельзя!» — все же решила огрызнуться медсестра. «Часы приема заканчиваются, и вы без записи. Мы по делу», — припечатал я. Не слушая возражений, я пошел к лифту. Мои компаньоны не отставали, а когда дверь начала закрываться, то внутрь влетела и медсестра, заняв почти все пространство, где должна располагаться каталка с пациентом. «Рассказывайте все, что знаете про пациентку». «А что там рассказывать? Автомобильная катастрофа полтора месяца назад». Повреждения тела минимальные, но сильный удар головой. Последние полторы недели не фиксируется активность мозга. Но ее жених не позволяет отключить ее от системы жизнеобеспечения. «Жених?» – заинтересовался я. «Максим Козлов». «Я добавила бабища». «Родителей у девушки нет. А он приходил через день, и оплачивал все счета. Сейчас у нее. Пришел полтора часа назад. Минут двадцать назад подошел друг семьи. «Вот это нам везет!» «Похоже, нас ждет богатый улов. Даже не верится, что сегодняшний день закончится такой удачей». «А что за друг семьи?» — уточнила на всякий случай Надя. «Имени не знаю. Он появлялся всего пару раз. Мужчина лет тридцати, с короткими волосами и ухоженными руками», — отвечала женщина, а ее глаза все сильнее разгорались интересом. «А что происходит?» Двери лифта открылись, и мы скорым шагом направились к нужной палате, попугающей тихому коридору, где от запаха лекарств становилось не по себе. Медсестру на посту, наша сопровождающая, заткнула буквально одним взглядом, а дверь открыла чуть ли не силой мысли и застыла на входе. Мне пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть ее в сторону, а затем я понял ее реакцию. В палате было пусто. Абсолютно. Не только посетители отсутствовали, но и кровать пациентки пуста, а приборы жизнеобеспечения выключены, и, как насмешка, открытое окно. Я был рванулся к окну, но там был лишь ветер и быстро сгущающиеся сумерки.